Ибо относительно построения при монастырях госпиталей и стран на приимниц, многие указы не исполнены. А хотя в монастыре отставные офицеры и солдаты и посылаются для пропитания, но они там по большей части без надлежащего презрения и довольства содержатся, и от них на монастырские власти... и от властей на них происходят частые жалобы в разных приключениях и ссорах. Настоящий же госпиталь может служить казармою для лейб-компании или для других дворцовых надобностей. Когда это представление было прочтено в Сенате, то генерал-прокурор, князь Трубецкой играв граф Петр Иванович Шувалов Объявили, что на учреждение инвалидных домов, на таком же основании, как представляет Шаховской, уже есть высочайшее соизволение. Поэтому приказали принять мнение князя Шаховского, а место для госпиталей и инвалидных домов Сенат признал удобным на берегу Москвы реки, близ Данилова монастыря, и архитектору князя Ухтомскому, начертить планы составить смету. Журналы и протоколы Сената 3 октября Но на приведение в исполнение таких обширных построек было мало надежды по состоянию финансов во время войны. Граф Петр Шувалов представлял конференции. Экстракты из протоколов конференции в Сенатском архиве в Петербурге. Центральный государственный архив, Сенат, опись 113, дело 1152 и дело 1261. Капитала запасного нет. Те миллионы, которые казне, приобретены и сдержаны. По установленному способу надбавка на цену вина и соли сделана, умноженные доходы истощены. Взаймы пожалованный миллион также. Способ приобрести деньги надежный. Определенную для копеечной монеты по 8 рублей с пуда медь, 437 тысяч 500 пудов, переделать в грошовую, копеечную, денежную и полушечную монету по 16 рублей из пуда, и вместо обращающихся в народе Медных монет 7 миллионов 397 тысяч 910 рублей будет обращаться по этому моему плану в государстве 12 миллионов 502 тысячи 154 рубля. Подданные ту выгоду иметь будут, что они 16-рублевую в пуде монетую не так в провозе будут отягощены. Как теперь? Прежняя монета такой низкую ценой установлена с целью пресечь привоз из чужих краев, но теперь эта предосторожность считается излишнюю Укажут, правда, другие способы для собрания большого капитала, по примеру иностранных государств, например, лотереи или банк, но у нас эти учреждения не годятся. потому что такую большую лотерею, чтобы получить шесть миллионов, не только скоро, но и едва ли вовсе набрать возможно, особенно когда у нас самая идея лотереи неизвестна. Что же банка касается, то от подделывания банковых билетов опасность, и бумажки вместо денег народу не только дики покажутся, но и совсем кредит повредится». потому что при употреблении банковых билетов в торгах всякие помешательства и обманы могут происходить. В Сенате Шувалов предложил, что по его изобретениям с 1750 года до сих пор казна получила прибыли более 15 миллионов рублей, 15 671 172 рубля 53 копейки Из новых доходов устроен дворянский банк, но это полезнейшее дело может повести к крайнему разорению дворянских фамилий, ибо для уплаты назначен только трехгодичный срок, и многие дворяне не могут в три года выплатить, занять же им негде. особливо находящимся при армии, и таким образом принуждены лишаться недвижимых имений. Нужно срок уплаты продолжить. Сенат согласился продолжить срок еще на год. Велено в штат с контору под видом займа отпустить с монетного двора 275 тысяч рублей с уплату таможенными ефимками, которые приказано поскорее в передел употреблять, чтоб на Монетном дворе не последовало в деньгах недостатка. Из разных других мест верено выдать в штатсконтору 39 490 рублей. Кроме военных издержек, найдено необходимым производить безостановочно работы в Кронштадте. После канала там строили купеческую и среднюю гавани, на что отпущено было 97 000 рублей. смотрели, как бы сократить расходы, и опять напали на бесконечные комиссии. Генерал-прокурор предложил в Ярославле, по корчемным и прочим делам, а в Новгороде о непорядочных поступках верных сборщиков учреждены комиссии, но дела в них продолжаются немалое время за спорами и подозрениями на членов. А потому надобно раздать эти дела по соответствующим учреждениям в камер-контору, юстиц-коллегию, и если там не смогут решить, то в Сенат, чтоб приказные понапрасну жалование не получали и виновные без наказания не оставались. Сенат согласился. Так как управление финансами сосредоточивалось в Сенате, то в низших учреждениях думали, что о всяком самом мелочном распоряжении в области финансов должно доносить Сенат. Московский магистрат донес, что он наложил 50-копеечный оброк на анбар, построенный купцом Ефимовым для торговли горшками. Сенат велел магистрату прислать ответ, зачем он утрудил Сенат таким неподлежащим делом. Но никто не находил ни подлежащим делом, что разрешение открыть герберг или гостиницу зависело от сенат. В Москве был уже герберг, содержимый с саваяром Берлингом в немецкой слободе. А теперь позволено было основать другой в селе Покровском, что в Елохове.